Глава двенадцатая Бог знает, где он бродил, что делал целый день, но домой вернулся поздно ночью. Хозяйка первая услыхала стук ворота и лай собаки и растолкала от сна Анисью и Захара, сказав, что барин воротился.